Глава 42. На случай, если рожеголовая парочка посетила хатча и, не удовлетворившись полученными ответами, решила подождать меня, я проверил дамский пистолет, который захватил с собой. В обойме на 10 патронов их осталось 9. Я снял пистолет с предохранителя. А потом, вероятно, потому что деваться мне было некуда, прошептал. Ладно, пан или пропал. Достал из вазона с цикломенами пластиковый пакетик, в котором лежал запасной ключ. Бесшумно открыл дверь. Тишина. Запах булочек с корицей. Золотистый свет лампочек ночников в нишах под столиками. Все как и должно быть. Не самый лучший признак. На этот раз в штанах я пересек уютную кухню и осторожно двинулся по коридору. Заглянув в гостиную, увидел Хача. Он сидел в том же кресле, накрытый до талии пледом. Только книгу отложил в сторону и тихонько похрапывал. Я поставил пистолет на предохранитель, убрал в карман. Хач, должно быть, пообедал в моё отсутствие и вернулся в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Показывали старый фильм, в котором он играл главную роль. Звук Хач выключил. С ним играла дивная Дебора Кэр, такая же прекрасная, как в фильме «Жизнь и смерть полковника Блимпа», такая же тревожная, как в конце романа, такая же элегантная, как в «Здравствуй, грусть», такая же юная и наивная, как в «Чёрном нарциссе». Хач в те годы не напоминал журавля. Высокий, с роскошной и гривой волос, настоящий экранный лев. Время еще не превратило благородный профиль в его карикатуру. Покатый лоб, крючковатый нос, срезанный подбородок. В этот самый момент он, вероятно, пылко объяснял Дебори Кэр, кто она для него. Нежно держал за плечи, и она смотрела на него снизу вверх, и дело неумолимо шло к поцелую. «Она была великолепна!» Кач проснулся, пока я стоял, зачарованный образами на экране. — Вы ее любили, сэр? — Да, очень сильно, на расстоянии. Она была недоступной. Настоящая леди. Сейчас таких нет. И вот он, поцелуй. Несколько слов. Второй поцелуй, растворившийся в каком-то европейском побоище. Кач вздохнул. — Полвека пролетает, как один год. Не отдавай даже часа скуки, сынок, или мечтам о будущем. «Делаю все возможное, чтобы не терять времени даром», — заверил я его. Он выпрямился в кресле. «Очень сожалею, но про тебя никто не спрашивал». «Рад это слышать». «Я бы устроил такое представление. У актеров удивительная профессия, сынок. Если ты много играешь других людей, тебе нет нужды думать о собственном характере и мотивациях». Чтобы спасти свою шкуру, этим вечером мне пришлось стать другим человеком, Гарри Лаймом. Для этого требуется смелость. Ты не Орсон Уэллс. Полностью с вами согласен, сэр. Я едва не получил главную роль в третьем человеке, но не мог перейти дорогу Джозефу Коттону. И он справился с ролью великолепно. Я сел на скамеечку для ног. Мистер Хатчинсон. Называй меня Хатч, Все так называют. Да, сэр. Вы знаете, когда я поступил к вам на работу, одежды у меня было немного. Наклонившись вперед, со вспыхнувшими глазами он меня прервал. «Завтра мы пойдем в комиссионный магазин. Эта идея не отпускает меня с того самого момента, как вчера мы поговорили об этом». «Видите ли, я собирался сказать, сейчас я пойду наверх, чтобы надеть чистый свитер. И я очень спешу. Вот и хотел попросить вас, если это не доставит особых неудобств, избавиться от остальной моей одежды». Он понял, хотя понимать ему не хотелось. «Какая необычная просьба». «Я должен уехать этим вечером, сэр». «Но почему?» Он поднял руку, которая на съемочной площадке касалась Дебры Кэрри. Да, конечно. Здравяк со штрафком бороды под нижней губой, рыжеголовый парень с плохими зубами или с хорошими. То есть, как я понимаю, конфликт разрешить не удалось. Полностью нет. И ты решил податься в бега. Совершенно верно. Однажды мне тоже пришлось убегать. А Генри фонда вас преследовал. Это точно! Я думаю, было бы лучше, если бы Генри сразу меня застрелил. Но вы же не сделали ничего противозаконного. Да, но иногда невинные умирают, а зрителям нравится трагедия. Сынок, ты пришёл сюда с одним чемоданом, а уходишь лишь в одежде, которая на тебе. Я предпочитаю путешествовать налегке. Только обязательно надень штаны. Само собой, сэр. Зови меня Хач. Все зовут. Это твоя одежда из комиссионного магазина? Ты её приобрёл на определённых условиях? Не уверен, что понимаю вас, сэр. Если человек покупает одежду в комиссионном магазине, а потом она ему больше не нужна, он должен отдать ее тому, кто беднее его? Нет, сэр, вы можете выбросить ее на помойку. Тогда это легко. Я думал, что существует некий порядок, которому мне придется следовать, если уж я соглашусь выполнить твою просьбу. Он отбросил плед и собрался встать. Еще одна просьба, пусть мне и не хочется обращаться к вам с ней. У него вытянулось лицо. Ты хочешь забрать булочки, которые спек сегодня? Нет, нет, они ваши. Это хорошо, отлично, прекрасно. Сэр, я хотел спросить, вы позвольте взять один из ваших автомобилей? Разумеется, ты превосходный водитель. Попытка уехать на автобусе или поезде для меня слишком большой риск. Они будут держать под контролем общественный транспорт? Именно. Если вы позволите мне поехать на вашем автомобиле в Санта-Барбару, там я оставлю его вашему племяннику, а уж он найдет способ перегнать автомобиль обратно. На его лбу собрались морщины тревоги. «Но ну, что будешь делать ты?» «Кто-нибудь придумаю по пути. Обычно у меня получается. Как-то мрачно все это выглядит». «Нет, сэр, рискованно, но не мрачно». Я поднялся. «С вашего разрешения пойду наверх, переодену свитер. Мне уже пора». Когда он поднимался на длинные ноги, создавалось ощущение, что на каждой по два коленных сустава. «Я буду ждать тебя на кухне с ключами от автомобиля». «И фонарем». Мне понадобится фонарь, потом я оставлю его в багажнике. Если человек в бегах, ему необходим хороший фонарь. Нет проблем. Поднявшись наверх, я понял, что мне придется оставить все биографии сенаторы. И подумал, что мне они больше не понадобятся. В ванной я разделся до пояса, вымыл верхнюю часть тела, руки, лицо, следя за тем, чтобы не потревожить рану на боку, заклеенную пластырем. Надел чистую футболку, свитер, уже без надписи на груди или спине. Когда спустился вниз, фонари-ключи от Мерседеса лежали на центральной стойке. Сэр, я не могу взять Мерседес. Мерседес куда лучшее прикрытие, чем Эксплорер. Они могут ожидать, что такой молодой человек, как ты, в кроссовках и свитере, попытается сбежать в Эксплорере, но в Мерседесе никогда. Я бы взял Эксплорер. Я отказываюсь дать тебе ключи от Эксплорера. Мерседес — лучшее прикрытие, и я, наконец-то, режиссер. Но... Хач указал на свёрток в пластиковой оболочке, также лежащей на центральной стойке. На наклейке я прочитал. «Свиная шкурка», а пластик покрывал изморозь. Сверток только что достали из морозильной камеры. «Я хочу, чтобы ты это взял». «Сэр, я люблю свиную шкурку, но едва ли мне удастся в ближайшее время её приготовить». «Свиная шкурка? Это всего лишь мой шифр, чтобы я знал, что в свёртке». Говяжий язык на наклейке означает, что там двадцатки. Хлебные палочки — половина двадцатки и половина полусотки. Деньги? Нет, нет и нет. Я не могу их взять. У меня, конечно, есть банковские счета, но видишь ли, я не полностью доверяю банкам. Когда мне было 9 лет, множество банков лопнуло. У меня есть деньги, заверил я его. Я потратил не все жалование. Этого недостаточно, когда находишься в бегах. Когда человек в бегах, деньги уходят быстро. Я это знаю по собственному опыту. «Это много, слишком много. Откуда ты знаешь? Может, свиной шкуркой я шифрую купюры по доллару?» «А какие купюры вы шифруете свиной шкуркой?» «Не твое чертово дело!» В руках у него оказался розовый пластиковый пакет, на котором желтые птички несли в клювах синие ленточки. Он положил сверток с надписью «Свиная шкурка» в пакет и протянул мне, держа за две плетеные из золотых веревочек ручки. Я замахал руками. «Нет, нет, я не могу!» Лицо Хача осуждающе потемнело, закаменело в своей суровости, подалось вперёд, требуя полнейшего повиновения. И голос стал словно у капитана-героя, требующего от своих солдат не просто показать всё, на что те способны, но прыгнуть выше головы. Для усиления своих слов он вскинул костлявый кулак. «Солдат! Ты это возьмёшь и сделаешь с этим, что положено! И я не потерплю никаких споров, никаких отговорок! Это понятно?» Анна Мария говорила, что люди давали ей деньги. Но я сомневался, что они впихивали их ей насильно, с угрозами. Вы очень щедры, сэр». Хач вышел из роли, улыбнулся. «Бери, бери, нечего дурить, это же деньги Щипунчика». Щипунчик удалой кролик. «Он приносит такой гонорар, что я не знаю, что с ним делать». Я взял розовый пакет. «Если у меня будут дети, сэр, каждый получит полный набор книг о Щипунчике». — Как ты думаешь, сколько раз я мыл руки Пурелом за обедом и вечером? — спросил Хач, пока я клал фонарь в пакет к замороженным деньгам и брал ключи от Мерседеса. — Вы ели блинчики с курицей, а поскольку вкус курицы напоминает вам о сальмонелле, да еще эти статьи в прессе о бактерии, вызывающей язву, думаю, раз двадцать. — Даю тебе второй шанс. — Тридцать? — Пять! — в голосе слышала с радость. — Только пять? — Пять! — повторил он. — Это действительно достижение, сэр. «Не правда ли? Прикоснувшись к деньгам, пусть завернутым в пластик и замороженным, я захотел немедленно вымыть руки Пуреллом, но не собираюсь этого делать». «У вас не начнется ломка, сэр?» «Нет-нет, вот этого я постараюсь избежать. Мой брат, героиновый наркоман, прошел через ломку. Это было ужасно». «Да, сэр, молодой Энтони Перкинс». «Его это так потрясло, что потом он носил одежду матери и резал людей ножом». Я сведу до минимума использование Пурелла, но постараюсь избежать судьбы брата. Он улыбнулся, и я последовал его примеру. — Береги себя, сынок. — Постараюсь, сэр. И вы тоже. Я двинулся к двери. — Од? Я повернулся. — Мы неплохо провели этот месяц, не так ли? — Да, сэр, полностью с вами согласен. — Хороший выдался месяц. Очень хороший. Такое у меня сложилось ощущение. Надеюсь, у тебя тоже. «Мир в эти дни часто тёмен, сэр, но не здесь, не в этом доме. Это радость работать у вас, познакомиться с вами». «Сынок!» — позвал он, когда я уже открыл дверь. Вновь я оглянулся. «Может, обнимемся?» Я поставил розовый пакет на пол и вернулся к нему. Рост Хатча, образ сильной личности, как в жизни, так и на экране маскировал его хрупкость. «Ты помнишь моего сына, которого я потерял на войне?» спросил он, когда к нему вернулся дар речи. «Вы про Джейми, сына, которого у вас никогда не было? Про него. Что ж, если бы я женился на женщине, которую звали Карина, у нас родился бы сын Джейми, и я потерял бы его на войне. Теперь я знаю, что бы я при этом чувствовал». Он часто удивлял меня. В тот момент я удивил себя сам, потому что лишился дара речи. Но уже обрел его вновь, когда вернулся к двери и поднял с пола пакет с деньгами. Я обязательно постараюсь вернуться, сэр. Все зовут меня Хач. Да, сэр, я приложу все силы, чтобы вернуться, а когда вернусь, мы сходим в комиссионный магазин одежды. Он прикусил губу и кивнул. Ладно, хорошо, а теперь я возьму булочку. Съешьте одну из-за меня. Прекрасно, да, действительно, я возьму две. Я переступил порог и закрыл дверь. Ушел не сразу. Какое-то время постоял благодаря судьбу, что в моей жизни при всех ее ужасах Хватает и таких счастливых и трогательных моментов.